Чтобы отпугнуть брехуна и лихого, мушке нужен был сырацин, но она не перелезла бы через стену с гусём под мышкой, и тогда она решила накидать у стены побольше вязаных хворост и забраться по ним. Наверху, вдыхая запахи летней ночи, она вдруг подумала, что неплохо бы зажечь масляную лампу. Мушка не то, чтобы сознательно решила бросить лампу со стены, но и случайно её вроде бы не раняла. Она помнила только как лампа, выскользнув из рог, упала на хворост и скатилась до самой земли, так мягко, что никак не могла разбиться. Ещё мушка помнила, как показался белёсый дымок. Хворост в том месте начал темнеть, мелькнули язычки пламени, она вдруг ощутила ликование. В тот миг она поняла, что никогда больше сюда не вернётся.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 показалась дорога на хумель откуда женщины носили зерно на мельницы чого мушка занервничала было но в такую рань им не встретилось ни души поправь если я ошибаюсь сказал клиент кивая на гуся ты не просто так присвоилосие чудо природы может быть гусыня не сочтёт за труд снести нам на завтрак её яйцо Мушка подумала, что клиент, будучи зрядно дородным, шагает по неровной дороге весьма проворно. "Это гусак", поправила она клиента, искренне удивляясь такой ошибке. С тем же успехом он мог назвать царацина кошкой. "В самом деле", сказал клиент и достав из кармана перчатки, смахнул пыль с плеча. "Тогда советую поскорее свернуть ему шею". «Будет весьма прискорбно, если ужин убежит у нас из-под носа. К тому же мертвую птицу легче нести и проще прятать». Сарацин заерзал в руках мушки и издал звук, похожий на булька незакипающей воды. Он, конечно, не понял ни слова, но к тому, что мушка покрепче прижала его к себе, отнесся неодобрительно. «Сарацин не ужин», — заметила она. «О, в самом деле?»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 С этими словами он свернул с тропинки и зашагал вверх по холму, где виднелась ярко раскрашенная часовенка размерами не больше кануры. Под её сводом деревянный святой сложил в молитве руки. Мистер Клянт только и воскликнул умошко, увидев, как мошенник достаёт из чаши для подношений горсть спелых ягод и кладёт себе в карман. Обойдёмся без истерик, девочка, сказал тот, смахивая лист с головы святого. Я лишь беру взаймы немножко провизии, которую возвращу в полном объёме, как только представится случай. Это добрый малый, добряк Построфей, подсказала мушка. Добряк Построфей. Он мой давний приятель, присматривает для меня за всякой мелочью. Клен сунул пухлую руку под свод часовни и достал оттуда коробку, завёрнутую в холст. Но начала было мушка, да запнулась. Всё, что она может сказать, вызовет у клиента лишь смех. Но если мы заберём ягоды добрика, думала она в отчаянии, как он сможет уберечь чёк от бродячих мертвецов? Он ведь должен брызгать соком им в глаза, чтобы они не нашли дорогу домой. До сих пор мушка не слышала ни об одном мертвеце, который бы поднялся из могилы и вернулся в чёк и забрался в свой бывший дом. До сих пор. Поражаюсь твоей щепетильности, сказал клиент, принимая во внимание твою склонность к бандитизму. Поджог серьёзное дело. По мнению закона, не многим лучше пиратства, чтобы там на тебя не нашло. Стоило подумать о сгоревшей мельнице, Череда образов пронеслась у Мошки перед мысленным взором. Она вспомнила лучину, обжигающую пальцы. Как ее бронили, если она подбирала свечные агарки, чтобы читать книги. Представила, как опекуны носятся по горящей мельнице, вынося мешки с мукой. Им и в голову не придет спасать племянницу. «Это была плохая мельница», — произнесла Мошка. «Я...» Один раз я видел, как повесили десятилетнего мальчика за то, что он поджёг школу. Все его жалели, но закон есть закон. Помню, как стенала его семья, когда его везли на весёлую площадь. Когда правосудие свершилось, его тело отдали анатомам для опытов. А я слышал, у преступников вырезают сердце и проверяют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 Даже если так, представив, что её повезут в клетке сквозь озлобленную толпу к месту казни, она ощутила острое раскаяние. Но стоило подумать, что наказанию дастся избежать, и к ней вернулось присутствие духа. Шагая за своим новоиспечённым начальником, мушка прониклась чувством мрачного удовлетворения. "Должно быть, я насквозь испорчена", думала она. Но правда заключалась в том, что сожаление о сгоревшей мельнице перевешивало нежелание давать клиенту сведения для доноса. Я больше не увижу всё это, размышляла мушка, удаляясь от знакомых мест. Никогда. Путь стелился под ноги. Скоро мушка зайдёт так далеко, как не заходила никогда. Она уже предвкушала это острое ощущение, но к её удивлению,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 Мы идём в суровую качель. Да. Все будут думать, что мы идём в высокий клин, где пересекаются главные дороги, а оттуда в столицу или Пинкастер. Никто не догадается, что мы идём в портовый город. Так мы что, поплывём на лодке? Клиент ничего не ответил. Река вывела путников из леса, и они зашагали по травянистому склону, уставленному стогами сена. Поперёк склона были выдолблены широкие уступы, чтобы было удобнее обрабатывать землю. Со стороны казалось, что по холму прошлись гигантскими граблями. Мушка взворожённо смотрела на крестьян в кожаных жилетках, в свободных рубахах и широкополых шляпах с пряжками. Все женщины носили простые платья из грубой материи, куда свободнее, чем одежда мушки. На головах красовались белые чипцы, поверх них — широкие соломенные шляпы, завязанные разноцветными лентами на подбородке. Мушка же, как и все чокские девушки, носила плотно прилегающий капюшон из ващенной парусины, пахший прогорклым жиром, но защищавший от воды». Ей казалось странным надевать сразу два головных убора, но судя по тому, как ей вслед хихикали местные девушки, её одежда тоже вызывала у них недоумение. Ещё до того, как суровая каячль представала взору путника, на него обрушивался звук. Ветер, несущийся с бешеной скоростью через ущелье, завывал как хор безумных льдеров. К вою примешивался зловещий грохот, будто обвал в горах. Вскоре холмы расступились, и мушка увидела, что речка, которую чёкцы считали настоящей рекой, оказалась лишь малым притоком настоящей реки. Это был не пёный ручей, бегущий по каменистому руслу, это был глубокий и широкий водный поток с мощным, стремительным течением. Река Слай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 Глубоко осевшие под весом тюков и ящиков, гогочущие матросы на борту плюются в реку табачной жвачкой. Рыбацкие лодки с поднятыми носами, двухъёсельные ялики и баркасы напоминают громадные черепашьи панцири, некоторые украшены длинными флагами с эмблемами гильдии лодочников. Клиент поднялся по деревянным ступеням на мост и подошёл к дверям какого-то магазина. Заглянем сюда на минутку, сказал он мушке. Здесь живёт старинный друг, которого я обещал навестить при случае. В наших обстоятельствах он изрядно нам поможет. Могу я напомнить, что молчание первое качество хорошего секретаря. Приняв важный вид, он прошёл в дверь, и мушка последовала за ним.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 Ожившие статуи. Мошки они напомнили о каменелости в водах реки Чок. «Вот мы и пришли», — сказал Клент. «Ах, мистерис Дженнифер Бессел!» Мистерис Бессел оказалась коренастой, загорелой женщиной, излучающей доброту. Ее голые руки побелели от муки, а волосы, выглядывавшие из-под чипца, были заплетены толстым узлом — Но интереснее всего мушки показалися её муслиновые рукавицы с обрезанными пальцами. Мистер Клянт воскликнула миссис Бессел. От широкой улыбки ямочки на щеках превратились в глубокие бороздки. Что, мой драгоценный друг, никак тебя веселиться не дождётся? Нет, нет. Заверил её клиент: ни бог, ни чёрт, ни человек не сможет помешать мне навестить вас, дражайшая Джен. Джен рассмеялась в ответ. Мушки смех показался натянутым. А это, сказал клиент, показывая на мушку, моя племянница из Чога. договорила за него Джен. Милочка моя, какие светлые у тебя брови.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 Я подобрал её на затворках, чуть живой от голода. Всё же у меня не каменное сердце. Ай! Mistress Vessel проворно схватила клиента за нос щипцами для сахара. Вот что эпонимией. Когда я захочу послушать твоих баек, я тебе так и скажу, и даже дам монетку за такое удовольствие. А сейчас лучше скажи,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 Мушка в своё время прошла несколько дешёвых повестей для народа и знала, что у дильчиками называли воров, которые, спрятавшись на крыше дома, ловили удочками поклажу с проезжающих мимо повозок. Ныряльщиками окрестили воров-карманников, а рыцарями дороги разбойников, грабивших экипажи. Через щель в двери мушка увидела, что клиент передал мистерс Бессел несколько листов с текстом, отпечатанным крупным шрифтом. На каждом листе красовалась красная восковая печать гильдии книжников. Мистерс Бессел слишком углубилась в чтение, проговаривая слова в полголоса, и не заметила края конверта, торчащей из сумки клиента. Да и осторожный клиент быстро запрятал его поглубже.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 Я никогда не применяла своих чар как mistress скользкий пальчик, а могла бы. О да, сказал Клен добродушно. Ты могла бы, Джен. Улыбка mistress Bessel чуть поблёкла, и она задумчиво огладила свои рукавицы. Затем вздохнула, словно прогоняя воспоминание, взглянула на клиента с наигранной улыбкой. А ладно. Что тебя задержало?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 Однажды я устала чувствовать эту тень у себя на шее и сделалась добропорядочной женщиной. И ещё по этому. Она подняла ладони, показав их клиенту тыльной стороной. Под тонкой тканью рукавиц мушка разглядела клеймо в виде буквы В. Завыровство. Это не страх виселицы, сказал клиент.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 Ося на жителю большого города она не произвела бы впечатления. Крышу церкви украшал затейливый орнамент, похожий на резьбу по слоновой кости. Это поработали чайки, загадившие церковь за прошедшие века. Резные дубовые двери треугольной формы были выше дверного проёма примерно на футы и до конца не закрывались. В оставшуюся щель протискивались прихожане.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 Мушка озиралась вокруг, не зная, какому святому отдать предпочтение. В вышине на стропеле она увидела добряка Апострофия, но он как будто был занят разговором с госпожой Гранулой, защитницей домашнего скота. И мушка не решила смешаться. К тому же Апострофий напомнил ей дядю Запада, а госпожа Гранула, хоть и была полнее тети Бриони, обладала таким же пристальным и недобрым взглядом. «Я о тебе говорила», — прозвучал в ушах у мушки воображаемый голос тети Бриони, — «всегда говорила, от этой девчонки добра не жди, пригрел змею». Хотя, чему удивляться при таком-то отце, книги ее испортили. Никогда еще не встречала такой всезнайки». Слово всезнайки прозвучало с особенным пренебрежением, точно отборное ругательство. Мушка до более сжала кулаки. Она осмотрелась, пытаясь найти лицо похожее на Аквила Мумая, но такого не было. Ни один святой не носил очков и не сидел над книгой. Всё равно ему бы не понравилось такая компания, решила мушка. Почтенные столпились, как муравьи в муравейнике, знай себе бубнято, и дед для людей, и кормак для животных, о том, когда собирать урожай, что делать со свечными огарками и как чистить курятник. Мухобойщик. А, вот и он, вырезан на ставне. Мужины святой расстегивал рот в зловещную хмылки, а в огромных прорезях на месте глаз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 Поди это их он достал из часовни. Очень за них беспокоится. А? Небось, не бойсь, не письмо, а печатный текст. Но бьюсь об заклад без печати книжников. Ему хватит на галстук с мылом.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 Воспоминания о том кошмаре наполнили мушку горечью. Большинство книг отца она так и не прочла. Он обещал разрешить их читать, когда ей исполнится 10, а то её мозг расплавится как воск от всех этих премудростей. Книги отца должны были стать её наследством, а вышло так, что в наследстве ей достались только странное имя, умение читать и неутолимая жажда новых слов.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 Сердце явления. Со временем, говорили они, все сущее должно вернуться в сердце и сделаться частью его из вечного света. Посему высшее назначение любой мирской вещи — сгореть в огне, а высшая цель всякого человека — уподобиться огню. С богу Нефа за узкой зарешоченной аркой виднелась винтовая лестница, уходящая во тьму.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 В пылу тридцатилетней гражданской войны, под шаткой властью парламента никто не замечал, что большинство влиятельных граждан учатся в школах Птицеловых, читают их книги, оказываются во власти их чар. Когда старое королевство начало биться в предсмертной агонии, Птицеловы выступили вперёд. Они пришли как целители, обещали спасение.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 так же мы обрадовались, вспоминали старики, что вовремя узнали кем на самом деле был вов ночи. Через месяц запылали алтари дабрячки на вознице, а её последователям выжгли клеймо на лбу. Ещё через месяц демонам объявили дабряка погодника. Иконы из его церкви пропали, и никто их больше не видел, как и его последователей.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 Чутье ребенка, обделенного любовью, подсказало ей, что клиент решил просто-напросто избавиться от нее».